Глава 51. Королевское благословение. Виктория. Поцелуй Эриана был настолько упоительным и крышесносным, что сознание моментально улетело в нирвану. Даже не верилось, что все это происходит на самом деле, и этот шикарный красавчик-дракон, о котором я мечтала в «Тайных грезах, на самом деле станет моим супругом. Подумать только! Герцог Алмазный и генерал Таурис — одно лицо. Просто фантастика! Тело словно превратилось в податливую зефирку, с готовностью подчиняясь горячим ласкам моего властного генерала. «Мы вам не помешали?» За моей спиной раздалось деликатное покашливание одного из врачей. «Помешали. С неохотой оторвался от меня Эриан. Полагаю, у тебя была на это очень веская причина, Кайл». Тот закивал. «Принцесса объявлена в розыск, и через минуту тут будет вся королевская армия. Вдобавок девушку срочно вызывает по артефакту связи ее отец, король Сигизмунд» объяснил врач и добавил с добродушным сарказмом. «Надеюсь, эти причины покажутся тебе достаточно весками, генерал». «Весьма!» — сдержанно отозвался мой дракон и обратился ко мне. «Позволь пригласить тебя в мой дом и отвести к артефакту». Он протянул мне локоть, и я с радостью оперлась на его руку. Отголоски огненно-карамельного поцелуя до сих пор полыхали на губах. Я чувствовала себя самой везучей и самой счастливой невестой во всей вселенной. Такой нереальный красавчик скоро будет моим. Мне нравилось в нем все: Его внешний вид, его сила, страстность, хозяйственность, надежность и благородство. Когда он привел меня в светлую гостиную, где я в центре стола нетерпеливо сверкал желтыми огоньками артефакт связи, я успела представить себе в уме наших будущих детей, играющих на берегу озера на детской площадке, построенной руками Эриана. «Я оставлю тебя для разговора с отцом. Буду ждать в коридоре». Галантно поклонился мне генерал и вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. А я, продолжая витать в облаках, подошла к местному телефону. Взяв со стола треугольный прозрачный минерал, нажала на его вершину, как это когда-то при мне делал Томас. Это сработало, связь установилась. «Виктория?» Голос короля прогрохотал так, что я аж отшатнулась и мигом вернулась мыслями на бренную землю. «Ты в плену у Тауриса? Он удерживает тебя силой? Он не причинил тебе вреда?» «Что? Папочка, как ты мог такое подумать?» Резко перешла я в наступление о задаче в собеседника и добавила. «Это я сама похитила дракона, заставила его показать, где он живет. На той стороне повисла долгая пауза. «А зачем?» — ошарашенно уточнил отец. «Должна же я понимать, в каких условиях проживает мой будущий муж?» Невозмутимо парировала я. На том конце аж закашлялись. «Что? Какой еще муж?» «Законный, красивый замечательный. Ты же сам приказал мне срочно найти себе супруга и дал на это неделю. Я справилась с этой задачей, можешь начинать хвалить», — заявила я. Из минерала донесся рев раненой белуги. «Но он дракон, Виктория! Он откажется насильно идти с тобой под венец. Это будет позор на всю планету!» «Не волнуйся, папочка, он уже согласился», — заверила я родителя. На том конце установилась оглушительная тишина. «Эй, ты там в порядке?» — встревожилась я. «Скажи честно, дочка, что ты с ним сделала?» — обреченно спросил Сигизмунд. «Чем угрожала? Применила какие-то пытки, ультразвуковой свисток, собрала на него компромат или дала приворотное зелье?» «Ну почему сразу зелье?» — возмутилась я. «По-твоему, я недостаточно хороша для него?» «Ты пыталась его убить, вообще-то, неоднократно, последний раз буквально вчера?» И после этого ты заявляешь, что дракон, которого ты по непонятной мне причине избрала своей жертвой, безропотно согласился стать твоим мужем. А задачи нахмыкнул король. но «Ну, я же не виновата, что у меня такое убойное обаяние. Это наследственное», — привела я железный довод. «Допустим, вы оба в здравом уме». После затяжной паузы отозвался отец. «Но все равно это не дело, Виктория. Ты должна была выбрать из принцев, которые прибыли к тебе на брачный отбор по твоему зову. «А в итоге ты едва не убила их, натравив на дракона. А теперь из-за этого ящера выходишь замуж? Ты представляешь, какой разгорится скандал?» «Дракон тоже участвовал в отборе», — возразила я. даже если сам об этом не знал. И он в нем победил. Не дал себя убить и других не прикончил. Умница же! Представляешь, какой у меня защитник будет. С ним, как за каменной стеной, можно уже ничего не бояться». «Он не принц, Виктория. Рассмотри кандидатов рангом повыше» принялись уговаривать меня. «Он герцог, я герцогиня. Никакого мезальянса, мы ровня», — возразила я. «От него будут дети-драконы, ящеры», — не сдавался отец. «Такие же сильные и неуязвимые, как их отец. Надеюсь, от Эриана они унаследуют красоту, а от меня — ум. Но даже если наоборот, ничего страшного», — заявила я. «Он закинул Аскольда Шельманского на вершину ели», — неодобрительно заявил Сигизмунд. Оттуда открывается прекрасный вид на море, парировала я. С его страной у нас была долгая, затяжная война, искал новые аргументы король. Зачем ворошить прошлое? отозвалась я. И вообще, мой брак с генералом Таурисом это же замечательная возможность укрепить экономические, культурные и все прочие связи между Равендейлом и Тарганосом. Ты получишь надежного союзника в лице Роберта I, ветериан его друг и единственный родственник. «Ни для кого не секрет, что Эриан не просто так прибыл в с дочка», — мягко заявил отец и пояснил. Он опальный, генерал, его отправили в ссылку, но из милости предложили выбрать направление. Он решил перебраться сюда. Мне хочется, чтобы моя единственная дочь вышла замуж за настоящего принца, а не за ссыльного герцога». «Пока Эриан жил один, так оно и было, но теперь у него есть я». «Даже не сомневайся, мы наведаемся во дворец Роберта Первого и проработаем с ним все проблемные вопросы», — решительно заверила я отца. «Проработаете?» — снова закашлялся король. «Именно», — твердо ответила я. «И вообще, я думала, что твое желание — видеть дочь счастливой, а я буду счастлива только с моим ящером. И не надо мне объяснять, что он мне не подходит. Уверенно, такие слова слышал ты сам много раз, когда встречался с моей мамой». По наступившей тишине я поняла, что мои слова попали в цель. Решила добиться родителя контрольным выстрелом. «Ты сказал мне выбрать тебе мужа и дал на это неделю. Я исполнила твою волю, нашла, а теперь я прошу от тебя благословения на брак. Я люблю его, папочка. Мне нужен только он, мой герцог Таурис». Сначала раздался тяжелый вздох, потом прозвучал ответ. «Ладно, я тебя услышал, но благословение на брак получишь только после того, как я пообщаюсь с ним лично». «Явитесь оба послезавтра во дворец, в мой личный кабинет, ровно в полдень. Тогда я дам тебе окончательный ответ». «Спасибо, папочка», — обрадовалась я. Ириан замечательный, ты сам это увидишь». «Посмотрим», — сдержанно отозвался Сигизмунд и заявил. «А сейчас немедленно возвращайся домой в свое поместье. Негоже незамужней девице находиться в жилищах холостяка. Тут еще десять мужиков проживают! ляпнула я на радостях. «Виктория!» рявкнул на меня родитель. «Ладно, ладно, я поняла. Можно меня Эриан в мой особняк доставит? Дорогу он уже знает?» спросила я. «Никаких полетов на драконах», жестко заявил отец. «К воротам поместья Таурис подъехала карета для тебя. Сядешь в нее, и кучер доставит тебя домой как приличную леди». «Хорошо, папочка, как скажешь», отозвалась я самым ангельским голоском и добавила. «Кстати, хочу уточнить. Все решили, что я была похищена, да?» И гвардейцы нашли меня только через полчаса? Как-то плохо они шевелятся. Медленно. Я проработаю этот момент. Раздалось в ответ, и артефакт отключился.